или Ромеев Херсонских. Там, кстати, и Олег успел поучаствовать. Руками Рериха Сергеем и Харальда, тогда еще не Золотого, который, собственно, и спровоцировал Ромеев на агрессию. В Крыму тигр, вернее, Булхатце-Песах, справился блестяще. И, тем не менее, покорные когда-то печенеги из покорных и союзных понемногу превращались в разбойных и независимых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 и как таким доверять Папа нынешнего великого хакана нашел выход осии да они им слим и наверцы зато большая часть хузарской аристократии их искренне ненавидит и это взаимно значит осии не предадут пока у великого хакана есть золото которое можно взять у тех самых непоним понимающих что бог един И он, великий Хакан, единственная власть на земле. Две куропатки одним выстрелом. Усилить верных и ослабить не вполне надежных. Одна проблема. Основное войско как раз из этих не вполне надежных и состоит. И именно они, а не Осии, держат в повиновении все подвластные хузарам народы. Так-то удобно. Вожди-хузар защищают хузарю от великого Хакана и собирают для него налоги, а Осии защищают от белых хузар самого Хакана, когда тот перераспределяет державные ценности в пользу наиболее преданных лично ему. К сожалению, не все лично преданные подобны булхадцы Песаху. Уже подросло новое поколение, предпочитающее не воевать, а наслаждаться. Рамейская роскошь,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 Чем экс-посол разгневал Беньяху, осталось неизвестным. Но назад его не вернули, и нового пока не прислали. Потому власть в хузарском представительстве принял совет длинноволосых и длиннобородых старцев повышенной богобоязненности, которых в первую очередь волновали вопросы религии. А все остальное... Все остальное шло своим чередом.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 — Познакомься, — сказал Машек, представляя Сергею, плечистого красавца с неровным шрамом от края глазницы до завитого пейса. — Ноам барафа Мой будущий родич. — Тархан Ноам, — строго поправил его хузарин. — Пусть будет Тархан, — Машек засмеялся. — А это Тархан, мой брат по оружию Вартислав. — Тархан Вартислав, если по-нашему.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 Хват Хузарина чувствовался даже через кожаный наруч, а предплечье у будущего родича Машега было твердости мрамора. «Почему будущий Машег? Потому что ему прочит в жены мою сестру», — сказал сын Рафы, жестом обозначив замершему в дверях слуге, — «заходи и наливай». «Ваш Хакан Олег летом посла к Беньяху отправлял», — сообщил нам когда первый кувшин показал дно.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 которой впрямь было хузарским а каспийская которая подконтрольных хаконату только отчасти Зато нетрудно догадаться куда нацелился олег дербент узкие врата может и узкие зато в очень важном направлении дербент баку шамаха шрванский халифат богатое место шамаха оттуда родом был вернее будет двойник и телохранитель князя владимира габдулла из шамахи сергей попытался вспомнить его историю то немногое что сам габдулла чел необходимым сообщить додумал остальное ну да бывали в ореге в шамахе заглядывали в гости Незваные и нежданные но олег хотя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 но сумеешь ли ты его купить а то сергей в очередной раз отыграл юнца ты не видел чего и сколько я в киев привез да на такую выручку можно пол горы скупить я знаю о твоем караване углы рта хузарина чуть раздвинулись взрослый дяденька добродушно взирал на расхвастывавшегося мальчишку ну ну сергей поймал взгляд мошега который само собой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 Если я хорошенько попрошу того булгарина продать тебе двор, он продаст. Причем по честной цене, обещаю. А вот это уже конкретика. Буду тебе глубоко признателен. Сергей привстал и поклонился. Да так неловко, что едва не опрокинул кубок. Чем я смогу одариться за твою помощь, Наам Тархан? Прозвучало несколько грубовато, но что возьмешь с пьяного юнца?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 Но повелся. Олег взревнует из-за меча. Олег, который, если в поход собирается, то на целую империю. Или, как минимум, на Шерванский Эмират. Хотя, может, и взревнует. Мечта отличный. Не самый лучший, понятно. Самый лучший Сергей для себя приберег. Но настоящий франкский. С солидным клеймом. А что, тяжеловат?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 а земли за внутренней стеной не прибавляется. Принудит же кого-то тебе уступить. Даже и не знаю, кого. И ясно, что не знаешь. Сергей уже навел справки. Вся гора — это или очень уважаемые люди, вроде тех же Хузар или Ромеев, или Олеговы ближники, или, как у того булгарского купца, наследственное владение еще с тех времен, когда ни Олега, ни Игоря здесь не было».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 что приравнивается к боярскому, если не воеводскому званию. Опять-таки подрос сантиметров на двадцать. Машек тоже вытянулся, раздался в плечах. Он уже сейчас покрупнее, чем его тезка из прошлого. Личико юное посуровило, усиками обзавелось, избавилось от нежной девичьей округлости. Хотя по-прежнему красавчик, особенно на фоне таких, как Грейп или Литрани.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 Зато сворожье колесо у него теперь не только татухой на шее, но и золотое на серебряной цепке. Раньше у Сергея с воеводой не все ровно было, и даже более того. Но, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому два. Ха-ха. Сергей не забыл. Опять-таки не варяг внеслав, из южных славян. Поздоровались, впрочем, дружелюбно.